Значительный шаг вперед сделал Фихте, который изложил свои взгляды на франкмасонство в законченной философской схеме. Он не только твердо установил точку соприкосновения между франкмасонством и другими явлениями человеческой культуры, но и показал известную внутреннюю связь, вполне определенные отношения между их нравственными идеями и франкмасонской идеей. Его остроумное, но слишком изысканное толкование, указывающее, что франк-масонство, целью превратить одностороннее классовое развитие в общечеловеческое, не нашло сочувствия у Фесслера. Последний резко отмечал различия между франк-масонством и франкмасонским братством и видел в первом «Школу разума и нравственности» в которой посвященные воспитывают себя в целях человечества и человечности, то есть для чистой нравственной доброты и блаженства. Ясно, что такое чисто поэтическое понимание уже потому не может быть правильным, что оно уделяет слишком мало внимания практическим задачам масонского союза. Смелый мыслитель Краузе, умер в 1832 году, также впал в подобную ошибку. Масонский идеал он видел в союзе человечества. Представив франк-масонский союз существенной составной частью изображенного им организма человеческой жизни, он дал этой идеализации чрезвычайно яркое выражение. Цель и содержание франкмасонского учения – братская любовь, любовь ко всему человечеству, любовь к Богу или по более точному определению Финделя – истина, нравственность, любовь к человечеству. Этим требованием должен отвечать как отдельный человек, так и все человечество. С постепенным познанием истины растет в общем и нравственность. С расширением царства добродетели растет и проявление любви к человечеству, а с ростом любви к человечеству и с осуществлением этого триединого идеала увеличиваются мир, радость и простота отношений между людьми. Особенно подчеркивается призыв к деятельной любви к ближнему, осторожному суждению о ближнем. Из этого явствуют, что франкмасонские нравственные правила совпадают со всеобщими нравственными представлениями, сложившимися под влиянием христианства. Своеобразно во франкмасонстве только форма, в которой оно предлагает свое нравственное учение, связывая его с традиционными символами. Нет никакого основания говорить о какой-либо франкмасонской догме. Франкмасонство вследствие его чисто человеческого и космополитического характера, особенно избегает всяких догматов. Религиозные догматы разъединяют людей и легко приводят к борьбе мнений. Спор же о религиозных вопросах разжигает самые худшие страсти, превращая их во всепожирающее пламя и в результате неизбежно приводит к озлоблению и взаимной ненависти. Притом жизнь показывает множество примеров того явления, что одна и та же вера одного воодушевляет до да отрешения от всего земного, а другого погружает в самую пошлую погоню за наживой. Франк-масонство не хочет разъединять людей, а напротив стремится собрать в своих ложах людей всех исповеданий. Благодаря этому оно возвысилось до того понимания религии, которое, по мнению Генриха Трейчке, одно лишь достойно свободного человека. Франк-масонство признает, что религиозные истины — это истины для души, что истины эти для верующего не только не менее, но даже еще более несомненны, чем все то, что может быть измерено и осязаемо. Но для неверующего они совершенно не существуют. Религия — это субъективная потребность слабого человеческого сердца, и именно потому не может быть предметом споров. Ибо вопрос о нравственном достоинстве человека решается не тем, во что он верит, но тем, как он верит. Ознакомление с поучительной, полной превратностью истории Союза служат, по мнению франк-масонов, превосходным средством для надлежащей оценки настоящей эпохи, для доказательства того, что традиция должна быть чтима и что, как говорит Гёд, в прошлом живет зерно истины. Опираясь на традицию и историческое развитие и находясь в живой, связи с явлениями и успехами человеческой культуры франкмасонство стремится представить франкмасонские символы в их нравственном значении и живительной силе. Прекрасная, обширная и благодарная задача, но именно поэтому особенно трудная. Бесспорно, что метод обучения при помощи символов, во многих отношениях уступает чисто объективному, определенному и ясному изложению, и что против него приводится много весьма веских доводов. Символ отражает заключенную в нем идею, большей частью лишь в неясных, смутных очертаниях, недостаток, который должен быть восполнен фантазией. Здесь легко впасть в бесплодное фразерство и морализирование, и поверхностное изучение легко может поставить на одну доску внешнюю форму и оболочку с внутренним содержанием и самой сущностью франк франкмасонского учения, смешать средства и цель. Но, подобно всякому искусству, масонский культ солнца уже потому не может обойтись без символа и символического способа обучения, что они бесспорно имеют, Воспитательное значение и представляют собою существенное связующее средство для общества одинаково настроенных братьев. Воспоминания об истине, выраженной словами поверхностно «символы», говорит Финдель, окружают нас со всех сторон, так как это нередко предмет, находящийся у нас перед глазами. Зрительные впечатления вообще более устойчивы, чем слуховые. Где бы ни ступил масон в общество братьев, будь то на приветливых берегах Делавера или у священных вод Ганга, на берегах Темзы или Нила, масоны всюду говорят с ним в одних и тех же понятных выражениях. У Финделя встречается целый ряд других прекрасных мыслей, о достоинстве и значении франкмасонского символа. Но ближе коснуться этой интересной темы не позволяют нам рамки нашего изложения. Франкмасонство различает по Финделю. Три умноженные на три главных символов и множество... Три умноженные на 3 плюс три умноженные на 3 плюс три умноженные на 3 второстепенных символов. К первым относятся три великих светоча — Библия, наугольник, циркуль, три столба — мудрость, сила, красота, и три неподвижных драгоценности — чертежная доска, необтесанный камень, кубический камень. Сюда же относятся три молодых светоча — солнце, луна, мастер. Три украшения — пылающая звезда, мозаичная плита, зубчатая оправа. Три подвижных драгоценности — молоток, вотерпас отвес. К этому же причисляются трижды три жизненных явления — ученик, подмастерье, мастер, подготовка, странствование и так далее. Три изображения – прямоугольник, цепь, одежда. Три масонских отличия – знак, жест, слово и так далее. Здесь уместно будет посвятить хотя бы минуту спокойного размышления значению и содержанию этих многозначительных символов. Когда Франк-масон занимается своим искусством, Ему светят три больших светоча — Библия, Наугольник и Циркуль. Библия направляет его в веру, Наугольник — его действия, Циркуль — определяет его отношение к ближним. Эти символы соответствуют трем столбам и трем драгоценностям. Своей внутренней гармонией они указывают на задачи франкмасонства и франкмасонского союза религиозность, нравственность и любовь. Наибольшую роль в масонстве играет Библия. Она служит для франкмасона символом религии, в которой сходятся все люди, самых различных вероисповеданий, символом веры в нравственный мировой порядок, в конечную победу добра в мире и того благочестия, которое не ограничивается признанием догматических формул, но не заботясь о временной или вечной награде, творит добро ради добра. Наряду с Библией стоят наугольник и циркуль. В древнем Египте наугольник был красноречивым атрибутом судьи мертвых Осириса, а у древних пифагорейцев Он означал меру времени, пространства и количества. В масонской символике наугольник означает «закономерность» как «основу общественного строя честности и нравственности». Он направляет деятельность масонов, удерживая их в пределах, поставленных божескими и человеческими законами. Циркуль очерчивает совершенную линию, не имеющую ни начала, ни конца, во всех своих частях, равно отстоящую от центра. Вследствие этого он символизирует замкнутый круг франкмасонов, вызывает сознание общности и единения, указывает совершеннейшую форму отношений масона к своим ближним, всеобъемлющую любовь к человеку. Три столба — это столпы храма гуманности. Мудрость составляет план и руководит постройкой, сила выполняет ее, а красота разукрашивает целое. Это священное триединство должно отразиться в мыслях и действиях как отдельного брата, так и всей общины. Чтобы как можно тверже внушить масону эту мысль, Эти столпы олицетворяются также тремя высшими должностными лицами. Мудрость — мастером, сила — первым, а красота — вторым надсмотрщиком. Три драгоценности означают три ступени — ученика, подмастерья, мастера и круг их деятельности. Неотесанный камень — символ человека, не достигшего совершенства разума и сердца, который со священным рвением стремится к духовному и нравственному совершенству. Неотесанный камень олицетворяет важнейшие обязанности масона — самопознание, самообуздание и самосовершенствование. Масон должен стремиться к тому, чтобы освободить свой разум от заблуждений и предрассудков, чтобы приобрести этим путем ясность мысли и мировоззрения, прийти к познанию истины, красоты и добра и открыть душу побуждением чуждой эгоизма любви к ближнему. Так ученик должен при помощи масштаба и вояльного молотка обработать неотесанный камень и превратить его в куб с гладкими, пересекающимися под прямым углом, плоскостями. Неотесанные камни, собранные вместе, представляют лишь бесформенную груду. Только кубический камень может плотно и прочно соединяться с другими при постройке храма гуманности. Только тот, кто путем самопознания развивает в себе самообладание и облагораживает свою душу, имеет право содействовать духовному и нравственному возвышению своих ближних может быть достойным членом идеального союза нравственно-свободных личностей. На чертежной доске работает мастер. При помощи масштаба истины, наугольника права и циркуля долга, он чертит на ней свои планы различных частей постройки, которые должен выполнить каждый мастер. Так чертежная доска – побуждают к мудрому обсуждению работы и к разумному участию в работе каменщиков. В то время как три больших светоча изображают три духовных символа, три малых светоча — это три настоящих свечи, горящих на трех столпах. Они напоминают масону об ограниченности и конечности его деятельности на земле в солнце вокруг которого в вечном и неизменном порядке вращаются небесные светила и которые своими лучами пробуждает к жизни каждый зародыш он видит первоисточник творческой питающей и управляющей силы как вся земная жизнь должна погибнуть без живительных лучей солнца так в человеке замирает вся духовная и нравственная жизнь если свет познания Бога затмевается или совсем погасает в нем. Когда солнце склоняется к закату, оно оставляет луну, кроткий успокоительный свет который смягчает серый мрак и мрачное молчание ночи. Так в тихой бесшумной деятельности масон находит радость и награду. Пылающая звезда принадлежит к числу украшений своим светящим, согревающим пламенем. Она символизирует духовную и нравственную жизнь, открывающуюся в свете познания, в силе воли и в теплой братской и человеческой любви. Пять концов ее указывают на добродетели ума, справедливости, силы, умеренности и прилежания. Мозаичная плита должна изображать поле из мозаики в преддверии храма Соломона. Она символизирует богатое разнообразие божественных даров и, кроме того, изменчивость земного счастья. Она должна склонять масона к смирению в счастье, к устойчивости в несчастье и к постоянной готовности помочь в беде ближнему. Зубчатая рама образует ограду мозаичной плиты и напоминает масону о том, что, подобно тому, как волны океана, омывают лаская берега, нежная забота провидения не покидает его, пока он проявляет добродетели умеренности, стойкости, ума и справедливости. С помощью ватерпаса каменщик примащивает один камень к другому так, чтобы они образовали горизонтальную плоскость. Так Ватерпас служит франкмасону символом равенства. Их стремления одинаковы, они отказались от всех житейских предрассудков и признают за всеми братьями одинаковые права и обязанности. Так как горизонтальное положение всех частей строения существенно содействует его прочности, то ватерпас служит символом первого надсмотрщика, который стоит у столба силы. Он должен почитать равенство всех перед законом и приравнять все их стремления к их духовному единству, дабы во всем царила братская простота. Отвес помогает каменщику делать строение вертикальным. Он же напоминает масону о прямоте и правдивости по отношению к самому себе и к своим ближним. В знак своей должности отвес держит второй надсмотрщик, который стоит у столба красоты. Прямые линии содействуют красоте внешних форм. Поэтому отвес напоминает надсмотрщику его обязанность постоянно внушать им, чтобы они шли дорогой добродетели и чести. Ибо только в таком случае франкмасонская постройка может вытянуться ровной линией и сиять, озаренная красотой небесного света.